Иерусалимский коридор. Шоссе, которое вело из Иерусалима в Тель-Авив, продолжало оставаться самым кровавым полем сражения. Горные части Пальмаха сумели расчистить с десяток вершин в горах Иудеи. Кастель был прочно в их руках, они взяли также Цуву и достаточно других ключевых позиций, так что могли держать опасное шоссе Баб-Льва до открытым. И тут произошло событие, которое легло темным пятном на историю евреев. Макавеев поручили оборону вершины, рядом с которой было расположено арабское село на Васади. В ходе ряда неясных и странных происшествий Макавеев почему-то охватила паника, и они вдруг открыли столь же беспощадный, сколь и ненужный огонь по селу. Раз начав, они уже не могли остановиться, более 200 жителей села были убиты. Это резнёй в невесади Макавеи, которые имели немало заслуг в прошлом запятнали молодое государство и должны были пройти десятилетие прежде чем это пятно удастся стереть. Хотя горная брика... бригада открыла Баб-эль-Вад, но арабам было легко держать блокаду Иерусалима, и это благодаря тому, что англичане передали им Тагартов форт Улатруна. Улатрон, где до этого находилась английская политическая тюрьма, в стенах которой в разные времена содержались почти все вожди Ишува, был расположен на важном перекрёстке, блокировавшем въезд в Баб-эль-Вад. Таким образом, ватрон был теперь самым важным объектом израильских атак. Сформировали специальную бригаду, которая пыталась захватить крепость. Эта бригада состояла главным образом из иммигрантов, недавно прибывших с Кипра или из лагерей для перемещённых лиц в Европе. Командиры были тоже недостаточно обучены для проведения такой сложной операции. Кой-как обучив и снарядив бригаду, её бросили в ночную атаку. План атаки был плохо продуман и ещё хуже выполнен. Арабский легион отбил атаку. Бригада пыталась организовать ещё две атаки в следующие ночи, но они кончились также плачевно. Затем горная бригада, которой до этого доставалось на её протяжённом участке жизненно важным для снабжения Иерусалима, в свою очередь пошла в атаку на Латрон и чуть не взяла крепость. Дувший полковник американской армии Майки Маркус, известный под кличкой Стоун, вступил в блиды с израильской армией. Его направили в Иерусалимский коридор, где особенно нуждались в его военном опыте и организаторских способностях. Вскоре его усилия стали давать плоды. В короткий срок он реорганизовал транспорт и укрепил моторизованные части, которыми израильтяне успешно пользовались во время операции «Железная метла». Свою главную задачу Маркус видел в том, чтобы быстро создать хорошо обученное подразделение, которое бы возглавили умелые командиры и которое могло бы провести успешную операцию против узкого места в Латруне. Он было уже близко к завершению этой задачи, когда Израиль постигло новое несчастье. Маркус погиб. Иерусалим так и остался отрезан. Долина Хулы, Генсаретское море. Сирийская армия ринулась в Палестину с восточного берега Генсаретского моря. Одновременно они пересекли реку Иордан и направились глубь страны несколько колоннами при поддержке танков и авиации. Первая сирийская колонна выбрала в качестве объектов для нападения три старейших населённых пункта Палестины: Шашану, где родился Арибан Канаан, Дыганию А и Дыганию Б, расположенные в окрестностях Генсаретского моря. У евреев до того не хватало людей в этом районе, что они ежедневно гнали пустые грузовики из Тивериады в эти населённые пункты и назад, чтобы заставить сирийцев проверить, поверить будто они доставляют туда подкрепление и боеприпасы. Жители этих трех селений остро нуждались в оружии. Они послали делегацию к Аре Банканаану. Хотя их селения находились за пределами района, которым он командовал, они надеялись, что он им поможет, тем более, что он родился в Шушане. Но у Аре своих делало по горло. У него был Мухаммед Касси и Гандафна, был Сафет и еще одна сирийская колонна. Он сказал делегации, что их может спасти только одно — злость. Он посоветовал им приготовить побольше малотерских коктейлей и дать сирийцам войти в селение. Один вид арабов топчущих их, превышив всего любимую землю, больше всего другого вдохновит евреев на сопротивление. В своей первой целию сирийцы избрали Даганию А. Командиры местных отрядов хаганы приказали защитникам не открывать огня, пока танки идущие впереди не доберутся до центра селения. Вид сирийских танков топчущих их клумбы Поверг кибуцников в бешенство, и когда они забросали танки горючим с близкого расстояния, они ни разу не промахнулись. Сирийская пехота, следовавшая под прикрытием танков, вообще не составляла проблемы. Она в панике бежала, и никакие силы не могли повернуть ее вспять. Вторая сирийская колонна наступала дальше, на юге, в Иорданской долине Бет-Шиан. Сирийцам удалось взять Шарх-Агулан и кибуц-Масаду, где протекал Ермук. Когда евреи пошли в контратаку, сирийцы п -п предали оба селения огню, унесли с собой все, что можно было унести, и пустились бежать. Крепость Гешар, которую Хагана взяла еще до этого, евреи удержали, как они отстояли и все остальные населенные пункты долины Бетшан. Третья колонна пересекла Иордан в районе долины Хулы. Это была территория Ари-бен-Канаана. Они ринулись на Мешмар-Ай-Арден, страши Иордана, и взяли его... Затем они перестроились, готовясь к решающей атаке, которая должна была открыть им путь в центр долины Хулы, где они намеревались соединиться с диверсантами Кавуки у границы с Ливаном. Однако я дель аелет Гаджахар, кфар-Шоль, данные остренные населённые пункты оказывали упорное сопротивление, терпеливо переносили артиллерийский огонь, ответить на который у них было нечем, зато когда сирийцы попадали в радиус действия их винтовок, они били без промаха. Ваэль от Гашахар одному стрелку даже удалось сбить сирийский самолет, к вящей гордости всех членов кибуца.